Глава шестнадцатая. На селе пахали, сеяли, молились Богу, привычно встречая и провожая дни. И среди этого бытия рос мальчишка, которому все вокруг виделось живым, который чувствовал себя частицей этого мира, который ступал по земле так восторженно, будто в каждый миг ждал кем-то обещанного чуда. Видимо, пришла пора, когда он острее ощутил земную красоту, мог изумиться вдруг самому обыкновенному, почувствовать себя трепетной былинкой, когда сладко и непонятно грустил, глядя на закатную, засыпающую аку. Все чаще видели Сережу не коноводом озорной ватаги, а одиноко бродившим по дальним холмам, тихим, задумчивым паникой. Стежка ведет, петляет лугом, взбегает на взгорье, открывая то сонное озерко, то опушку рощи, то укромную заветную поляну. Еще дремлет ивняк, нежится в утренней свежести, пахучие разнотравье, а цветущие липы, радуясь пробуждению, уже шепчут, перекликаются, пробуют голоса птицы, не смело пощелкивая и посвистывая и постепенно наполняют своей суетой и гомоном весь лес. Словно сообщая о рождении дня, проносится ветерок, заставляя все шумно и весело откликнуться. И, разгоняя последнюю дымку, поднимается над оживающим миром приветное радостное солнце. Все здесь знакомо и дорого, Сереже, и опять все ново и неповторимо но чудится ему, охваченному светлым и ликующим волнением, какая-то тайна, сились разгадать которую, ищет он ответа в любом движении, в любом еле уловимом звуке. Весь мир словно бы соткан из голосов, и каждый отдельно, каждый о своем. Глухо ворчит дуб, Мягко, будто усыпляя, шелестит береза, а рядом, дрожа и захлебываясь в жалобном лепете, трясутся испуганные осинки. Любовь и нежность наполняют восхищенную душу, и ощущения эти хочется выразить словами. Но нет у Сережи слов, не умеет сказать он о своей любви, и оттого становится ему печально и одиноко. Обида томит, разрастается, валит в высокую, росную еще траву. Долго лежит он, обессиленный, уткнувшись во влажные, прохладные стебли. И неожиданно из какого-то далека доносится тихое, удивительное, ясное пение. Цвели в поле цветики, да поблекли. Откуда залетело оно? а высокий, чистый, женский голос повторяет. Цвели в поле цветики да поблекли. Вскочив на колени и, блестя еще не просохшим от слез глазами, Сережа удивленно озирается. Никого, лишь одинокий, тоскующий голос из неведомой дали. «Любил меня миленький, да спокинул». Такое самозабвение, такая светлая грусть в нем. Голос звучит тише, тише, но он разбудил все. В едином порыве качнулись над высокой травой стройные метелки мятлика. Заструила береза свои тонкие ветви с говорливой листвой. Тонкими подголосками взмыли возоренное солнцем поднебесье радостные переливчатые птичьи голоса. И Сережа слышит, как из шороха травинок, из шелеста листьев рождается волшебная мелодия. Как течет, поднимается она вверх, и пролетающий над равниной ветер, подхватив, вздымает ее выше, выше. Вот и солнце слышит ее, и под его щедрыми лучами все на земле становится ярче, легче, прозрачнее. И еще звонче, радуясь и ликуя, льет освобожденный голос – Сама земля. Откликаясь на ее зов и сливаясь с ним, поет душа, Которой уже понятен этот язык, славящий жизнь, Которая сама летит над этой поющей равниной. Не было еще слов, но была песня В сердце этого желтоволосого мальчишки.